Зоя. Зоя с удивлением обнаружила, что беременна, это в ее-то годы. Как говорится, климакс на пороге. Сначала даже не поняла, думала, устала, голова кружится, аппетита нет, в сон клонит. Даже когда затошнила, не поняла, думала, гастрит разыгрался. Уж когда догадалась... Хорошая новость, на аборт бежать. Не имела баба хлопот, как говорится. Сказала матери, что ложится на два дня в больницу. Та в слезы, рожай, доченька. Совсем свихнулась на старости лет. Рыдает сутки напролет, хватает Зою за руки, в глаза заглядывает. А у Зои и так нервно на нуле, такая гормональная встряска. Мать подключила Зоиного любовника. Обрабатывать стали на пару. Тот тоже счастлив, оказывается, идиот. Говорит, что разведется. Времена, слава богу, уже не те. Все дозволено, за карьеру можно не беспокоиться. Зоя от возмущения поперхнулась. А работа, а депутатство, а возраст, в конце концов, риск-то огромный. Да и как из жизни вылететь на столько лет, а поднять этого ребенка, вырастить, образование отдать, на ноги поставить? Мать на колени встала. Поднимем, доченька, я еще в силе, няньку возьмем. Этот туда же. Говорит, сестру младшую одинокую призовет. Та педиатр, ловкая, сильная, с работой с ним будет помогать. А нам радость какая. Вторую жизнь проживем, молодость продлим. Какая молодость, совсем свихнулись. Но задумалась, хотя времени на раздумье было совсем немного. То есть даже вообще не было, срок поджимал. Не спала ночью, ворочалась, думала, а под утро решила. Да бог с ними со всеми, не в них дело. Попробовали бы они ее уговорить, если бы она этого сама не захотела. А тут что-то ёкнуло даже сердце заныло. Еле бояться, да еще с таким вторым фронтом. Решила, рожу, на общественное мнение плевать. Разведется хорошо, не разведется, тоже справимся. Она была уверена, что ей все под силу. Да разве она когда-нибудь боялась поступков? И сейчас не сдрейфит, не беспокойтесь. Значит, на то воля Божья. Подумала и испугалась. Причем тут Бог совсем спятила. Утром сдала анализы, сделала УЗИ. Все замечательно, никаких патологий. Ну, значит, так тому и быть решено. А от своих решений Зоя никогда не отказывалась.